Октябрь. Глава 74. Элена и Исаак. Эта ситуация ощущалась настоящей пыткой, и тот факт, что он находился рядом, вовсе не помогал. Возможно, его присутствие слегка облегчало мою тоску по нему и уменьшало боль, но это чувство сменялось другим, более животным, неосознанным, и я уже не просто хотела находиться с ним рядом, мне нужно было дотронуться до него, поцеловать и признаться, как сильно я хотела вернуться в то время, когда мы являлись лишь друзьями, или, скорее, в те ночи, когда мы решили стать чем-то большим. София это видела, и Даниэль тоже. Но с тех пор, как я им все объяснила, они больше не задавали вопросов. В конце октября моя тётя вновь пригласила меня приехать на несколько дней на север, в Сан-Себастьян, и на этот раз я приняла приглашение. Увидела в нем возможность отдалиться от всей ситуации, которая не давала мне возможности подумать. Я провела у тети всего пару дней. Когда я приехала, Лаура сразу же повела меня на пляж. Только что закончился дождь, и песок был еще влажный, но мы все равно решили снять обувь. Прошло больше года с тех пор, как я в последний раз ее видела, и стало заметно, что Хантингтон прогрессировал. Возможно, это было не так очевидно для других, но от меня не укрывалось ничего, ведь я научилась обращать внимание на детали. Она еще сильнее растягивала слова, и иногда у нее появлялись трудности с произношением. Еще я заметила новую деталь — небольшой спазм, из-за которого время от времени ее подбородок слегка подрагивал. «Знаешь, я очень удивилась, узнав, что ты хочешь приехать», — призналась она, улыбаясь. Я улыбнулась ей в ответ. «Мне всегда хотелось», — сказала я ей, хотя и не знала, было ли это правдой. Раньше мне было тяжело находиться рядом с ней. Но после того, что случилось с Нико, мне стало спокойно от того, что тот, кто меня понимает, находится на расстоянии телефонного звонка. Но все время появлялись какие-то дела, — оправдывалась я. «И продолжают появляться, не так ли? Поэтому-то я и удивлена, что ты приехала». Она пожала плечами, и я вновь заметила какую-то неуклюжесть, какой-то тремор. «Солнышко, не пойми меня неправильно. Я очень рада, что ты, наконец, приехала, и Айора очень хочет с тобой увидеться. Просто что-то случилось?» и Я тяжело выдохнула. Несмотря на солнце, из-за холодного ветра у меня окоченели ноги, но было гораздо приятнее идти, держа кроссовки в руках. «Мне страшно, тетя. Лаура на секунду остановилась, чтобы посмотреть на меня. Из-за Хантингтона? Да, и из-за него тоже. Это одна из тех вещей, что меня беспокоит, но есть кое-что еще. Лаура рассмеялась и снова зашагала вперед, а я удивленно посмотрела на нее. Ты продвинулась вперед, если Хантингтон всего лишь одна из тех проблем, что тебя беспокоит, заметила она. Что случилось? Я взглянула на море. Волны, омывающие берег. Чуть дальше какая-то парочка фотографировалась на фоне синевы океана. Знаешь, когда я встречалась с Нико, думаю, я ни разу не задумывалась по-настоящему о том, что с ним случится потом. Я отдавала себе отчет в том, что моя жизнь окажется короче, но я никогда не думала о том, что произойдет с остальными, когда меня не станет. Потом Нико умер. А я живу. Я набрала воздуха в легкие. Будет ли честно заставлять кого-то другого пройти через то же самое, через что я прошла с Нико? Ох, солнце. Это решение должен принять Исаак, не ты. Я развернулась к ней. Как? Над нами пролетели несколько чаек. Моя тетя едва слышно рассмеялась. «С каким-то непонятным другом просто так не сбегают. Значит, это либо очень важный друг, либо нечто большее», — осторожно предположила она. «Это так?» «Может быть. Я пока не поняла». Лаура вновь улыбнулась. «Попробуй», — предложила она спокойно. «Попробуй, и поймешь, стоит ли двигаться дальше». На этот раз я остановилась. «Я уже попробовала и знаю, что стоит». «Так в чём же тогда проблема?» — допытывалась она. Я продолжала смотреть на нее, но ничего не сказала. Просто не могла. Она всё поняла, взяла меня под руку, и мы пошли на выход. Спустя несколько минут она вновь заговорила. «Думаю, с тех пор, как у меня диагностировали эту болезнь, а у тебя нашли тот же ген...» Мы обе знаем, что в конце пути нас ожидает смерть. Но все остальные тоже проходят по этому пути. Понимаешь? Мы все когда-нибудь умрем, Просто до этого момента нам с тобой нужно задавать себе сложные вопросы, ведь нам отведено меньше времени. И я хочу поделиться с тобой тем, что осознала не сразу, но это невероятно важная вещь. Вне зависимости от той точки, в которой ты находишься на пути к смерти, Вне зависимости от того, насколько ты к ней приблизилась, самое важное то, что сейчас ты жива». Я задумалась над ее словами, попыталась запомнить их. Глубоко вздохнула. «Исаак не... Он неправильное решение». Я нервно посмеялась, осознавая, как это прозвучало. «Это непростое решение, и я боюсь, что оно сделает больно. А вдруг тетя. Я сама пострадаю. Мы дошли до места, где заканчивался песок. Лаура на секунду остановилась и с любовью сжала мою ладонь. «Сейчас ты жива», — повторила она. «Риск — это часть договора». Мы прислонились к перилам набережной, чтобы стряхнуть с ног песок. «Исаак, значит. Объясни мне, в чем его сложность?» Я набрала в легкие воздуха, и начала рассказывать. Я провела там всего две ночи. Была рада увидеться с племянницей и дядей, но больше всего мне понравилось проводить время с Лаурой. Она отвела меня во все самые красивые бары старого города, мы много гуляли и болтали часами напролет. Когда я села в самолет, то почувствовала, как что-то изменилось, или, возможно, вот-вот изменится. Я добралась до дома под утро. Войдя в квартиру, я увидела, что окно открыто, и Уиллоу съел весь корм, который я ему оставляла. Еще он разворошил лежащий на диване плед, и его присутствие ощущалось в маленьких деталях, совсем крошечных. Например, записки, которые у меня аккуратно лежали с топкой, теперь оказались разбросаны по всему столу. У меня уже хранилось шесть записок от Исаака. Все неоткрытые, сложенные вдвое. Но все новые песни я послушала. Одни вышли ужасно ностальгическими, другие — полными эйфорией. В некоторых радостная мелодия сильно контрастировала со словами, которые иногда говорили о горе, иногда о надежде. Также среди новинок было много каверов на песни разных групп и, конечно, Элвиса. Эти песни мне нравились больше всего, возможно, потому что на протяжении долгого времени они являлись частью нашего секрета. Я взяла одну из записок, ту, на которой его красивым почерком была написана первая песня. Я открыла ее. Однако, когда ищешь ответы на неизвестные вопросы, есть опасность столкнуться с новыми вопросами, более сложными и болезненными. Представьте себе ее губы, просящие разрешения. Представьте меня, теряющего голову. Моя история любви с Леной Началась с поцелуя, но настоящая история, та, которая имеет значение, началась раньше, задолго до этого, одним особенно холодным декабрем. Когда я дочитала записку, мои пальцы немного дрожали, и я вновь включила песню, которую слышала до этого миллион раз. Я сделала это едва дыша, с замиранием сердца. Казалось, я вот-вот взорвусь, потому что эта песня вдруг обрела другой смысл. Все они обрели другой смысл. Я прочитала каждую записку, и в каждой из них смогла услышать его низкий голос, глубокий и искренний, рассказывающий мне историю, которую я прожила и, несмотря на это, не знала. «Ответы, которые важны», — сказал он. «Два человека, которые познакомились, не придавая этому значения, невольно, через маленькие жесты, вызовы, заговорщические взгляды. Той ночью я заснула, слушая его песни, мысленно повторяя его слова. В пятницу я получила от Исаака новую записку, в том же месте, в тот же час. На этот раз, однако, все было по-другому. Когда я протянула к нему руку, она слегка дрогнула. Пальцы умоляли меня податься еще чуть-чуть вперед, лишь немного, чтобы коснуться его кожи. На этот раз все было по-другому, потому что я уже прочитала все записки, и песни, которые шли вместе с ними, уже никогда не зазвучат, как прежде. Теперь эти песни стали песнями, посвященными Элени, которую Исаак видел со стороны. Элени, которая казалась ему особенной. «Как ты?» — спросил он, передавая мне записку. «Хорошо». «А ты?» «Хорошо». На этом... Обмен фразами закончился. Я подумала, если бы кто-то увидел нас со стороны, то удивился бы. Девушка, которая опускала что-то в закрытую витрину, парень, который вручал ей записку и трёхсекундный разговор между ними. «Какой костюм наденешь сегодня вечером?» — спросила я его. Исаак, казалось, удивился. За все эти недели я ни о чем его не спрашивала, никогда не заводила даже краткий разговор. Еще не решил. А ты?» «Я не пойду в Урайли сегодня вечером. Я могла бы симпровизировать, дать расплывчатое и беззаботное объяснение, которое бы не вызвало никаких подозрений, но я решила этого не делать». «Почему?» «Потому что у меня другие планы», — ответила я. «Что может быть лучше плана увидеть костюм Даниэля?» Я замолчала. Вновь у меня появился шанс придумать что-то, но я не стала этого делать. Вместо этого я молчаливо взглянула на него и подождала. Мое сердце бешено колотилось в груди. Я ничего не сказала, но он, казалось, многое понял. Каким-то образом он понял. «Ну ладно, возможно, это что-то не очень веселое, но более важное». Вдруг на полном серьезе он стал прощупывать почву. Я почувствовала, как у меня пересохло в горле. Может, и так. Мы пристально посмотрели друг на друга. Может, я и сам не пойду вечером в Урайли. Я сглотнула. Тоже есть дела поважнее. Может быть. И вновь с моим сердцем произошло что-то странное. Я почувствовала разряд, который спустился по рукам, ладоням и пальцам и остался там, запертый под моей кожей. Больше вопросов не было. Ни с моей стороны, ни с его. Мы попрощались. В тот день, во время моей прогулки до Фуэнкаралля, я пару раз обернулась. Просто так, на всякий случай. Незадолго до того, как стемнело, я вернулась домой и через пару часов в 12, вновь вышла на улицу. Вся в черном, с забранными волосами и в белых кроссовках, в которых чувствовала себя увереннее всего. В тех же самых, которые два года назад появились на фото в газетах.